Глава 19. Сандвичевы острова. Июнь 1793 года. Муловский. Король камя был доволен. Так получалось, что его острова, вольно или невольно, становились своеобразным центром для всех мореплавателей, находящихся в этой части Тихого океана. Дело в том, что зачастившие сюда американцы – проводили в местных водах по нескольку лет. Обычно летом они занимались торговлей с индейцами, меняя все, что можно, на меха. А вот зимовать уходили на сандвичи в острова. Камеомео был уже достаточно просвещенным правителем и прекрасно понимал выгоды своего положения. Он старался не давать преимуществ никому из прибывающих сюда европейцев. Но так уж получилось, что мне благодаря вовремя оказанной королю услуги, удалось занять несколько привилегированное положение среди остальных европейцев. И сейчас я собирался это использовать в полной мере. Скажи, адмирал, зачем тебе все это надо? Что именно, Ваше Величество? Вот ты рекомендуешь создать мне свое королевство. Армию, правительство вести самостоятельную политику. И при этом хочешь заключить со мной от имени твоей Даль-России договор о торговле и взаимой помощи. И готов обучить моих людей стать моряками и солдатами, помочь в обеспечении оружием и кораблями. Вот я и спрашиваю, зачем тебе это надо? Все очень просто, Ваше Величество. Вон, посмотрите, над вашим домом поднят английский флаг. Вы понимаете, что это значит? А что? Так мне посоветовал капитан Ванкувер. Он сказал, что это будет знаком дружбы между нами и его страной. Не совсем так. Это английский флаг, и он означает, что ваши земли принадлежат Великобритании, Именно она является полноправной хозяйкой всего, что здесь есть. И, поднимая ее флаг, вы это подтверждаете. А мне ничего подобного не надо. Дело в том, что даль создана для защиты земель русских именно от попыток их захвата, а также любого их использования в своих целях иностранцами. И англичане являются одними из тех, кто захочет распоряжаться на этих территориях, Добывать меха, рыбу, морских зверей и делать все, что заблагорассудится. Так что, получается, поднимая флаг, я подтверждаю, что у меня есть хозяин? Да. Поэтому я и заинтересован в том, чтобы здесь было отдельное, самостоятельное королевство. Я не претендую на роль хозяина. В лучшем случае готов быть другом и союзником. А чтобы государству могло существовать, нужен флот и армия. И я готов помочь. Естественно, не за так. За эту помощь вы, Ваше Величество, поставите мне продукты питания. Мясо, птицу, овощи, фрукты, соль, ну и еще кое-что. Мы сможем дополнительно с вами торговать и вести, как компаньоны, различные другие дела. — Теперь мне понятно, почему многие капитаны смеются, когда я поднимаю этот флаг. Так ты думаешь, если создать свое государство, то уже никто не сможет объявить наши земли своими? — Конечно. Разве только кто-то начнет войну и захватит острова силой. Вот для того, чтобы не допустить ничего подобного, нужны армии и флот. Если их нет, то все будет бесполезно. А управлять страной должно правительство, хотя это ваше решение, как лучше сделать. И дальше мы долго обсуждали идею самостоятельного государства. Даже название придумали – «Острова Короля». Правда, и в прошлый раз об этом шла речь, но, видимо, история с английским флагом сильно обидела Камеомео, и он был полон решимости довести дело до конца. Острова у западного побережья Америки, июль 1793 года. «Вижу два судна у берега!» – раздался крик сигнальщика. Командир Турухтана, капитан второго ранга Трубецкой, поднял бинокль и долго всматривался в Юданова, заметный на фоне берега суда. «Курс на неизвестные корабли! Экипажу боевая готовность!» И Турухтан, изменив курс, отправился на встречу с незнакомцами. А капитан, обернувшись к старшему офицеру, сказал. Очень уж они в неподходящем месте стоят. Просто так здесь делать нечего, ни воды, ни еды тут нет. А вот торговать с индейцами очень даже можно. Так что, похоже, нарушители границы? Все может быть. Подойдем поближе, посмотрим. Готовь досмотровую команду. Когда подошли ближе, удалось различить флаги. Англичане, сказал капитан. Отправляй шлюпку. Командир досмотровой команды, поднявшийся на борт в сопровождении из двух матросов, представился. Мичман Пищухин, представляю интересы корпорации Дальроссия. Прошу сообщить причину, по которой вы находитесь в закрытой для посещения иностранных судов в зоне. Эшли, капитан Шхуны Мэри, подданный Великобритании. На каком основании вы предъявляете мне какие-то претензии? Капитан. Вы находитесь в территориальных водах корпорации даль -Россия. Доступ сюда закрыт. Об этом с указанием границ закрытой территории уведомлены правительства всех стран, включая и ваше. Вдобавок, вон перед вами на берегу стоит щит, на котором крупными буквами написано то, что я вам сказал. Торговлю с аборигенами можно вести только на острове Ситка или Кадьяк. Во всех остальных местах это запрещено, Так что вы фактически занимаетесь незаконным промыслом. На основании действующих законов корпорации здесь можно находиться только судам, потерпевшим кораблекрушение или нуждающимся в продуктах питания или воде. С вами ничего подобного, к счастью, не случилось. Предлагаю вам в течение двух часов покинуть эти берега и отправиться для торговли на остров Ситка. В противном случае – Ваше судно будет арестовано и реквизировано в пользу корпорации. Капитан побагровел. Казалось, что сейчас он лопнет от переполнявшего возмущения. Какие-то варвары собираются его учить, как и где надо себя вести что делать. «Мальчишка!» – просипел Эшли. «Ты мне угрожаешь? Да от вашей корпорации скоро ни клочка не останется!» «Что может быть?» Но прежде чем что-то случится подобное, вы, капитан, лишитесь своего судна. Напоминаю, у вас есть два часа на то, чтобы уйти отсюда. По их истечении, если вы будете еще находиться вблизи наших берегов, судно возьмут на абордаж, а вы будете арестованы и осуждены как бандит и контрабандист. В первый раз сможете отделаться штрафом в размере стоимости судна и его груза. Учтите. Идти в этих водах вы можете только на остров Ситка. Если вас повторно поймают в территориальных водах Даль-России, будете считаться пиратом и контрабандистом и повешенной на рее. Честями. И, развернувшись, Мичман покинул негостеприимный борт. Надо сказать, что это было уже не первое столкновение патрульных кораблей с чужаками, собиравшимися по-хозяйски вести себя в этих водах. Но во всех случаях, несмотря на ругань капитанов, стоявший рядом военный корабль служил весомым дополнением словам командира досмотровой команды. И после полученной рекомендации чужаки уходили. Так вышло и в этот раз. Трубецкой в бинокль наблюдал, как через некоторое время, после того, как капитан на чужаке кончил ругаться и грозить русским разнообразными карми, на борту началась суматоха, были подняты паруса и судно пошло в направлении острова сидка удаляясь от негостеприимных берегов. Острог-Хабаровск. Июль 1793 года. — Господин майор, обнаруженные китайцы движутся в сторону Острога количество около пяти тысяч, — доложил примчавшийся разведчик. — Как они далеко и откуда идут? — поинтересовался Кунган Хама Иванович, являющийся командиром Острога. В шести, ходах, в шести часах хода движутся по берегу сверху. Идут спокойно, толпой, разведки нет. Вооружение – обычное холодное оружие и луки. Огнестрельного мало, есть несколько пушек. Значит так. Всех оповестить о нападении, пусть срочно собираются в остроге. Мужиков вооружить и на стены. Два баркаса отправить на речку, пусть с воды за ними следят. Пушка есть на каждом, в бой не вступать. Но если что, к могут пострелять. Две батареи в сопровождении двух взводов для прикрытия отправить в засаду. Место они знают, там все готово. И гонца отправьте в Екатеринск. Капитан Золотухин Семен Третьякович скрытно вывел свои батареи на позиции. Место было выбрано заранее, когда оценили возможное направление движения противника. Тогда же решили, что здесь удобно организовать засаду. Она располагалась на опушке достаточно большой поляны, с трех сторон окруженной лесом, а одной выходившей на реку и вытянутой вдоль нее. Соорудили на опушке леса замаскированный рядут, с которого можно было вести фланговый огонь, скрытые позиции для пехоты, а также подготовили возможные пути отхода. Отправленные вперед разведчики вели наблюдение за противником и, по их донесениям, Враг двигался спокойно, до наших позиций ему оставалось не более часа хода, и хотя его разведка шла впереди, на расстоянии около 100 метров от основных сил, нам это никак не могло помешать. Огонь! – скомандовал капитан, когда китайцы в большей своей части выбрались на поляну. Надо ли говорить, что натворил залп картечью из нескольких пушек почти в упор? В общем, было сделано три таких выстрела, после чего все китайцы разбежались, кто куда смог. Батареи и солдаты вернулись в Хабаровск, а разведчики отправились в дозор по окрестностям. Правда, потом пришлось хранить всех китайцев, но тут уж одеваться некуда. Аляска, река Медная, июль 1793 года. Никитский Петр Сергеевич. Честно говоря, мне не совсем понятно поведение адмирала. Ладно. Начали исследования реки Кускокуи. Нашли там золото. Правда, его искать особо не пришлось. Оно тут почти везде есть в достаточном количестве. Но раз начали исследования на реке, то и надо их продолжать. Хотя я согласен с высказыванием адмирала, что эту территорию можно изучать чуть ли не до бесконечности. А нас после того, как мы прошлись вдоль, только обзорными маршрутами, перекинули на другое место и поставили новую задачу – найти медь. По сведениям, полученным от индейцев, на этой реке они находят самородную медь. Очень нужный металл, который требуется для дальнейшего развития. Я, конечно, не знаю всех планов адмирала, но уверен, что она ему просто необходима. Плохо, что... Нам всем, я имею в виду исследователей и ученых, не удается встретиться и обсудить имеющиеся проблемы. Так что надо искать медь свинец, золото, уголь и железо. Судя по тому, как идут работы по созданию промышленности в корпорации, ей нужно абсолютно все. Правда, уже заметны и положительные результаты от этой деятельности. Железо плавить начали. И Кулибину удалось сделать первую паровую машину. Наладили выпуск бумаги и очень даже хорошего качества. Не говоря уже о множестве разных бытовых изделий, которые с удовольствием обменивают индейцы. Но жизнь здесь трудно, особенно зимой. Правда, ходят слухи, что всех, кто не нужен для поддержания безопасности поселений, отправят зимой отдыхать на Санвичево острова погреться на солнце, поесть фруктов и отдохнуть. И будет это совершенно бесплатно за счет корпорации. Мне не совсем понятно, как можно нести огромные затраты на перевозку и обеспечение всем необходимым такого количества людей, не получая никакой компенсации. Хотя здесь я не совсем прав. Если считать компенсации доверия и любовь, которые испытывают к адмиралу люди, то он свои затраты возвращает с большой прибылью. Но это вопрос будущего обустройства нашего общества. А сейчас нам надо найти медь и разведать местность вокруг. Если сырье есть, то не сомневаюсь, что тут будут строить шахты и завод по ее переработке.